«Наших генералов к себе в гости в Ленинград звали? Говорили, что будете их там принимать как победитель?» «Ну и что?» — обиделся Власов. «Я их всех приглашал в Россию, когда победим. Они меня сейчас приглашают, угощают, и я не останусь в долгу. Приму их по-русски у себя дома, когда большевиков разгромим. Должен же я отвечать на приглашение». — Что вы, не понимаете, что иначе я не мог? В конце концов, я же за союз с Германией? Разве я не могу принять у себя в гостях союзников? — Может быть, — вздохнул ш т р и х ш т р и х ф е л ь только не все так думают. Ваши высказывания восприняты как наглые и безответственные. Вас приказано взять под охрану и отправить в лагерь для военнопленных. т о приказал?» — бледнее спросил в л а с в «Фюрер приказал!» — отрезал ш т р и к ш т р и х ф е л ь д «Протестую. Это недоразумение. Я готов все объяснить!» Бледнее все больше заторопился в л а с в «Я требую встречи с руководством. Будете кричать и требовать, сдадут вас в гестапо с целью ликвидации!» Вздохнул ш т р и к ш т р и х ф е л ь д Ваше единственное спасение — оставаться в руках армии. Авось, мы вас как-нибудь прикроем и защитим. В гестапо, — сник влаз, — лицо у него посерело. Он с трудом сдерживал дрожь рук, безвольно лежавших на столе. Но я же ни в чем не виноват. Я действовал из лучших побуждений. Мое отношение к фюреру — Высказано во многих документах, которые я лично составлял и подписывал. Я высоко ценю его. Более того, преклоняюсь и восхищаюсь. — А это вы меня подучили, — вдруг окрысился Власов на к а п и т а н Возьмите себя в руки, Андрей Андреевич, — посоветовал Штрих-Штрихфельд. — Нельзя же так распускаться. Ваши подчиненные увидят. Стараемся уладить этот казус. Взять под охрану? Вы у нас тут и так под охраной. Поместить в лагерь? А это филиал нашего лагеря, что на в и к т о р и я ш т р а с с е Остается одно, чтобы вы не высовывались. Отныне мы с вами проводим большую часть времени в д а б е н д о р ф е Наше дело не политика. Наше дело пропаганда. Глава под названием «Русский смоленский комитет» закрыта. Глава 5 И ты в большом презрении. Барочный лагерь в д а б е н д о р ф е что километрах в т р и к югу от Берлина, использовался прежде всего как место содержания французских военнопленных. ш т р и к ш т р и х ф е л ь д Приглядел этот лагерь случайно в поисках подходящего места для размещения штаба планирования службы пропаганды вермахта. Штатная численность должна была составлять всего 40 единиц. Однако лагерь пустовал, и комендант т т р е ь е г о военного округа не стал особенно разбираться, соответствует ли величина объекта его официальному предназначению. Берут так берут. Получив лагерь, ш т р и х ш т р и к ф е л ь д обратился к своему начальству и генералу от перебежчиков Хельмигу с предложением развернуть в нем школу подготовки русских пропагандистов для работы в лагерях военнопленных и в добровольческих частях на Востоке. Своему третьему начальнику Шефу разведки сухопутных сил полковнику г е л е н у он предложил постепенно превратить Даббендорф в Академию для подготовки младшего командного состава на случай создания русской освободительной армии. Он выбил для своего детища и внушительный штат 8 генералов, 60 старших и несколько сот младших офицеров. В лагере русские должны были оставаться как бы среди своих. Для немецкого персонала предусматривались всего 23 должности. Вскоре в д а б е н д о р ф переселились все заслуженные обитатели особняка на Виктория Штрассе во главе с Зыковым и Благовещенским. Коева тут же назначили начальником курсов. Затем сюда доставили и генерал-лейтенанта Трухина, бывшего заместителя начальника штаба Западного фронта.